Глава шестнадцатая. Чёрным по белому. Было только начало десятого, когда в свете фар микроавтобуса появился проржавевший знак, указывающий, что до вермильона осталось пять миль, до чандалака двенадцать, а до лапира пятнадцать. «Почти на месте», — сказал Дэн с облегчением, распускавшимся в нём как хрупкий цветок. Арден промолчала. Она открыла сумочку еще мили за две до этого места и достала из нее розовый мешочек, который теперь держала в ладони. Пальцы ее поглаживали содержимое мешочка. Но при этом Арден смотрела прямо перед собой. «Что это у тебя?» — спросил Дэн. «Где?» «Да вот, в мешочке». «Ничего особенного», — сказала она. «Но ты так осторожно его гладишь, как будто там что-то необычное». — Это... это я вожу с собой для удачи. — О, стало быть, я угадал. Он кивнул. — Всякий, кто верит в знахарей, должен всегда иметь под рукой какой-нибудь талисман, а то и парочку. — На твоём месте я бы не шутила. Я думаю, тебе необходимо найти спасительницу не меньше, чем мне. — А эта мысль. После того, как она меня вылечит, мы с ней отправимся в Шрифпорт и воскресим из мёртвых Эймари Бленчарда а затем я смогу вернуться на легальное положение и начать поиски работы. Смейся, если хочешь. Я просто хотела сказать, что тебе не повредит, если ты отправишься к ней вместе со мной. «Повредит», — сказал он. «Я уже говорил тебе о бесплодной надежде. Если даже спасительница существует на самом деле, что, конечно, невозможно, то единственное, чем она может мне помочь, это повернуть время вспять, и вернуть к жизни человека, которого я убил. Но как бы там ни было, я обещал, что отвезу тебя в Лапир и сдержу слово, но не больше. И что же, ты собираешься высадить меня прямо посреди улицы? Нет, я помогу тебе найти ночлег. Он надеялся, что это возможно. Последний мотель, который они проехали, находился за десять миль отсюда, в маленьком городке Хума. С тех пор По сторонам дороги сомкнулся лес. Лишь свет в окнах редких домиков скрашивал однообразие. Цивилизация осталась позади, и теперь воздух был напоён горьковато-сладким запахом болот. Если дальше станет хуже и не удастся найти мотель рядом с Лапиром, Дэн решил предложить Арден отдохнуть в домике, а наутро отвезти ее в город. Но только в том случае, если не найдется ничего другого. Чем быстрее она от него отвяжется, тем лучше. Они проехали по длинному бетонному мосту и неожиданно оказались на дороге, проходящей через вермильон. Селение это состояло из нескольких окруженных доками домов и закрытых складов. Единственное место, где ощущалась жизнь, был Коти-бар, и Дэн заметил, что вокруг него стоят четыре грузовика-фургона, через боковые окна которых можно было разглядеть висящие на стенах винтовки Вряд ли здесь можно было найти приличную комнату для Арден. У него создалось впечатление, что одинокая женщина в этих краях вполне может оказаться на бильярдном столе, а мужчину, голова которого стоит 15 тысяч долларов, просто разорвут на части. Он проехал через Вермильон, не останавливаясь, и, к счастью, привлек внимание только двух собак. Как только они миновали городок, Дэн стал следить за километражем. Сьюзен говорила, что поворот к домику находится через три мили после моста, с левой стороны. И с минуты на минуту он должен был появиться. Однако Дэн не собирался здесь останавливаться. Он просто хотел убедиться, что нашел его. А вот и грязная дорога, уходящая налево в сторону леса. Отлично. Теперь он, по крайней мере, знал, где преклонить голову ночью. Он проехал поворот. И ни он, ни Арден не заметили притаившийся под деревьями черный кадиллак. пэлвис спал и похрапывал вместе с мамой, которая уютно устроилась у него на груди, когда Флинт увидел приближающиеся огни. Как только стемнело, он вывел машину поближе к краю шоссе и продолжил наблюдение. Тогда пэлвис еще только начал дремать, периодически просыпаясь, и начиная что-то болтать про розовые кадилла Келвиса и про то, что он очень любит кокосовое печенье, которое ему пекла мама, и вновь засыпал. Флинт обращал внимание на каждую машину, проезжавшую по шоссе. Но ни одна из них не свернула на дорогу к домику. Вот и эта, хотя ехала очень медленно, но тоже не свернула туда, а направилась дальше по шоссе на юг. Тем не менее, сердце Флинта сжалось, и Клинт... Почувствовав его волнение, заворочился под рубашкой. Флинт повернул ключ зажигания и включил единственную фару, как только машина поравнялась с местом засады. Луч света ударил во тьму и выхватил из ночи покрытый ржавчиной микроавтобус. Флинт заметил сидевшую в машине женщину со светлыми волосами. Она смотрела прямо вдоль света фар. Глаза ее были прищурены, и, как показалось Флинту, всю правую сторону её лица покрывал ужасный фиолетовый синяк. Он не смог разглядеть лица водителя, увидел только бейсболку. Микроавтобус вырвался из полосы света и исчез. Флинт медленно шипением втянул воздух сквозь зубы. Это был тот самый микроавтобус, на котором Ламберт уехал из парка Безил. Он запустил двигатель. Пелвис сел и сонно пробормотал. «Что случилось?» «Он здесь!» Тот, что проехал мимо нас, направляется на юг. Голос Флинта был спокойным и тихим, хотя кровь в жилах заметно волновалась. Он не повернул. На это точно Ламберт. Держи крепче собаку. Он прибавил газу и вывел кодила на шоссе. Задние огни микроавтобуса мелькнули за дальним поворотом. С ним женщина, сказал Флинт, как только они прибавили скорость. «Может быть, заложница. Выглядит так, будто он ее бил». «Заложница?» — сказал пэлвис ужаснувшись. Его руки еще крепче сжались вокруг маме. «Боже мой! И что же мы будем делать?» «Что и собирались!» Теперь микроавтобус был всего в сорока ярдах одних. «Держись!» — скомандовал Флинт. Его нога вдавила акселератор в пол а скривился в холодной торжествующей улыбке. «Сейчас я прижму его к обочине!» Неожиданно Арден Дэна ослепил луч света, заставив их вздрогнуть. «Думаешь, это полиция?» — спросила она дрожащим голосом, как только они проехали поворот. «Возможно. Через минуту мы это узнаем». «Он выезжает!» — она высунула голову из окна. «Едет за нами!» Дэн наблюдал за преследователем в зеркало. Однако сирены не было, не было и мигалки. Он держал постоянную скорость. Стрелка стояла на пятидесяти. Пока не было причин для паники. Может быть, кто-то просто стоял здесь, у обочины дороги. Не нужно паниковать. — Он приближается! — вскрикнула Арден. — Прибавляет скорость! Дэн увидел, как автомобиль показался из-за поворота, сокращая расстояние между ними. У машины была одна фара. Одна передняя фара. Дену показалось, что в горле у него застрял ком размером с лимон. У черного кадиллака охотников за наградой тоже одна фара. Но нет, этого не может быть. Откуда Флинту, Морто и этому Элвису знать, куда направляется Ден? Нет, это не они. Разумеется, нет. Он уже слышал рев их двигателя. Арден втянула голову в плечи, глаза ее округлились. «Я думаю, он собирается протаранить нас», собиралась сказать она Но в ту же минуту свет фары ударил в зеркало, а Кадиллак повис прямо у них на бампере. Дэн попытался вывернуть руль в другую сторону, но слишком замешкался. Кадиллак стукнул их, потом неожиданно отстал. Микроавтобус тряхнуло, но Дэн удержал руль. Приближался новый поворот, и теперь Дэн следил, чтобы его не прозевать. Кадиллак вновь рванулся вперёд, ещё раз их ударил и вновь отступил. «Он мне велит пристать к обочине!» — прокричал Дэн сквозь вой ветра. Он взглянул на спидометр и заметил, что стрелка дрожит на шестидесяти. — Кто это? Полиция? — А, парочка охотников за наградой! Будь я проклят, если знаю, как им удалось найти меня, но... — Они опять разгоняются! — закричала Арден, вцепившись в спинку сиденья на этот раз водитель кадилака взялся за дело всерьез дэн едва удержал руль кадк больше не стал отдаляться, а наоборот начал сталкивать микроавтобус дороги дэн нажал на тормоз и покрышки протестуще взвизнули но кадillaк был мощнее микроавтобус неумолимо сбивался к обочине под передними колесами что то дребезжало и постукивало а сквозь пол доносился запах раскаленного металла тормозная педаль провалилась в пол и дэн решил что тормозам пришел конец кто бы ни сидел за рулем кадиллака морто или двойник элвиса они навязывали ему грубую игру дэн решил без борьбы не сдаваться он снял ногу с мертвой педали тормоза и надавил на акселератор одновременно выворачивая руль облако черного дыма вырвлось из выхлопной трубы и микроавтобус рванулся вперед, оставив шесть футов между своим помятым бампером и клыками Кадиллака. Дэн вилял из стороны в сторону, пытаясь сбавить скорость и вместе с тем избежать столкновения с Кадиллаком. Справа от промелькнуло что-то похожее на пирс. Потом по сторонам дороги вновь протянулись леса. Щербатый, с пробоинами от пуль знак, указывал на ограничение скорости до сорока пяти миль. Кадиллак с рёвом налетел на них и смял заднее левое крыло, прежде чем Дэн успел отвернуть в сторону. Теперь на дороге то и дело встречались резкие подъёмы и повороты. И всё, что оставалось Дэну, это стараться не вылететь из машины. Он осмелился взглянуть на спидометр и увидел, что тот тоже обезумел. Стрелка бешено металась по шкале и из стороны в сторону. «Тормози!» — закричала Арден. «Мы разобьёмся!» Он дёрнул ручной тормоз но тот не проявлял признаков жизни. Неизвестно, что именно сгорело под днищем микроавтобуса, но тормозная система не работала. «Тормозов нет!» — крикнул Дэн, и в следующее мгновение бросил автомобиль в новый резкий поворот. Кадиллак висел у них на хвосте, и сердце Дэна билось, как сумасшедшее. «Добро пожаловать в Чандалак!» — указывал следующий знак а они уже неслись через пустынный квартал темных магазинов, в шуме и выстрелах двигателя, взметая тучи пыли. По другую сторону Чандалака дорога пошла ровнее, и над ней сомкнули свои ветви могучие дубы. Неожиданно Кадиллак выехал на соседний ряд и теперь находился рядом с Дэном, и тот взглянул в пухлое лицо стареющего Элвиса Пресли, который одной рукой держал собаку, а второй махал ему, чтобы он остановился на краю дороги дэн только головой покачал двойник элвиса что то сказал Морто, вероятно передал ответ дэна морто отозвался широким разворотом кадиллака в сторону микроавтобуса арден приготовилась закричать но металлического скрежета не последовало дэн почувствовал что колеса с правой стороны съехали с дорожного покрытия на траву ему не оставалось ничего другого как только снова нажать на газ и обогнать морто но охотник не отставал дэн подумал что они уже едут со скоростью 70 миль в час. Лес сливался в сплошную ленту, а двигатель микроавтобуса устало стонал. Дорога повернула направо, и неожиданно в левом ряду показались огни. Мортом мгновенно сбавил скорость и остался далеко позади Дэна, который вошел в поворот на дымящихся покрышках. Он промчался мимо старого Форда, медленно трусящего на север. Но вскоре Кадиллак вновь ударил Денна в заднюю дверь. Дэн бросил взгляд на Арден и увидел, что она сгорбилась, наклонившись вперед, и сжала в руках розовый мешочек. «Я ведь тебя предупреждал! Не связывайся со мной!» — прокричал он. И тут снова увидел в зеркале заднего вида кадиллак, который пытался пристроиться рядом. Дэн вильнул влево, отрезая охотникам путь. Морто выкрутил руль кадиллака вправо, но Дэн вновь подрезал его. «Он не собирается вас пропускать!» — прокричал сквозь ветер Пелвис. Он взглянул на спидометр и побелел. «Боже мой, мистер Морто, мы идем под семьдесят!» «Я знаю, что быстро!» — прокричал в ответ Флинт. Разбитое заднее крыло фургона маячило всего в десяти футах впереди. Ламберт перестал пользоваться тормозами. Либо он был сумасшедший, либо находился в чертовском отчаянии. Флинт надавил на газ, и помятое переднее крыло Кадиллака вновь врезалось в машину Ламберта. На этот раз ей был причинен серьезный ущерб. Из-под микроавтобуса вырвался сноп искр, отвалился кусок металла и заскрежетал по бетону. Флинт чуть подстал от него и вдруг заметил, что заднее левое колесо микроавтобуса начинает разваливаться на ходу. «Теперь ему не уйти!» — радостно воскликнул Флинт. «Сейчас он остановится!» За несколько секунд Покрышка разлетелась на горящие куски, и теперь голый обод высекал из дороги полосу искр. Но Ламберт даже не подумал остановиться, и глупое упрямство этого человека привело Флинта в ярость. Он выкрутил руль, его пальцы побелели. Рука клинта начала хватать воздух, и Кадиллак вырвался на левую полосу рядом с Ламбертом, чтобы нанести решающий удар. Дэн видел, как приближается Морто. Большая чёрная машина собиралась ударить их снова. Сердце Дэна словно сжала ледяная рука, когда он почувствовал, как лопнула задняя шина. Но на самом деле это обстоятельство только замедлило их движение. Однако то, что собирался сделать Морто, было гораздо неприятнее. Дэн повёл машину влево и так ударил Кадиллак, что кузова обеих машин застонали диссонансом. Морто сделал ему ответную любезность широким боковым ударом, и неожиданно дверь со стороны Дэна слетела со своих проржавевших петель. Оба автомобиля били друг друга на самой середине полотна, и вся левая сторона микроавтобуса напоминала теперь мятую банку из-под пива. Скорость машины Дэна упала ниже 60 Двигатель работал с перебоями. Пахло сжженной резиной и раскаленным металлом, а грифы клевавшие падаль на дороге, поднялись и разлетелись с яростными криками. Дэн взглянул на щиток и увидел, что указатель температуры воды дрожит возле красной отметки. Морто вновь ударил его, и сам был вынужден сбавить скорость. Из-под капота Кадиллака вырвался пар, а микроавтобус отбросило через правую полосу на объездной путь. Дэн слышал прерывистое дыхание Арден. Они избили знак желтый с черными буквами которые дэн даже не успел рассмотреть только арден увидела надпись опасный мост десять миль в час с грохотом сопровождавшим выброс пары из радиатора капот взлетел вверх заслонив ветровое стекло дэн крутанул руль чтобы снова оказаться на дороге но задние колеса были неуправляемы секунды через три они еще обо что то ударились раздался звук похожий на пистолетный выстрел и неожиданно дэн почувствовал как его седалище отделяется от сиденья и понял что микроавтобус оторвался от на дороги. ветки и сплетенная лоза хлестнули по крыше машины он опять услышал крики орден и сам тоже открыл рот чтобы закричать но в этот момент они полетели вниз и машина ударилась о воду как неуклюжий толстяк брюхом у дэна возникло ощущение что все его тело сначала сжалась а потом растянулась от удара Он врезался головой в крышу, и перед глазами у него замелькали яркие красные вспышки. Он услышал, как стена воды обрушилась на капот и переднее стекло, как зашипел и застонал двигатель перед тем, как в нем забулькала вода. Голова у Дэна гудела, и вся его уверенность моментально испарилась. Он сидел в темноте, не выпуская из рук руль. Ноги заливала вода, проникавшая в салон снизу и через отверстие сорванной двери дэн испугался что машина тонет и паника охватившая его разогнала оцепенение он повертел головой похоже мышцы шеи были растянуты и увидел лежавшую на сиденье девушку он не мог ее так оставить хотя ему казалось что он двигается ужасно быстро все его действия напоминали замедленную съемку он схватил арден на руки и вытащил из машины по колено провалившись в воду дно судя по всему представляла собой густую грязь. Нести девушку было тяжело. Дэн наступился и плюхнулся вместе с ней в воду. Он чуть не ушел с головой в грязную жижу и перевернулся на спину, чтобы лицо Арден было над водой. Она была без сознания, но дышала. Дэн почувствовал во рту привкус крови. Темень была непроглядная, но он чувствовал слабое течение. Ему пришло в голову, что это течение должно идти на юг к Мексиканскому заливу, хотя это и далеко. Он знал наверняка, что если потеряет сознание, они оба утонут. Охотники. Где они? Наверняка где-то поблизости. Дольше колебаться было нельзя. И Дэн вместе с Арден начал пробираться в воде по течению, к югу.